Глава 36. Октябрь стоял сухой и непривычно теплый для Москвы. Весь месяц было солнечно и тихо. Ася и Лиза Воронцова встретились на Гоголевском бульваре у метро Дворец Советов и пошли вверх к Никитским воротам. Дворники уже подмели. Косые и царапины метел на дорожках лежали строго и почти стерильно, если бы не слетающие листья. Их непокорное золото украшало беззаботный, залитый солнцем бульвар. Ася достала из сумочки деньги, что должна была. Пересказала новости. Их было много, и главное, что с Дальнего Востока приехала Лидия Николаевна, сестра Горчакова. Лицо в мужских морщинах, курит все время и молчит. С матерью почти не разговаривает. Уходит куда-то на целый день. Возвращается выпившая. Спит на полу у порога, сама выбрала место. У нас и нет где, правда. Больше, говорит, сквозняки ее не берут. Она хорошая, но странная. Как будто это наша жизнь, ей непонятна совсем. И не очень приятно. Денег заработала. У нее срок два года назад кончился. Я все долги раздала. Она севки обувь на осень и зиму купила. Пальто и на него так же смотрит, как будто совсем улыбаться разучилась. Так и сидят иногда молча, и оба книжки читают. Как-то у них все очень полновесно. Однажды я слышала, как Севка ее про отца расспрашивал. Как он все понимает? «Да, Севка у тебя удивительный», — Лиза потянула Асю присесть на скамейку. «А у Лидии Николаевны своих детей нет?» «Была дочка». Их с мужем арестовали друг за другом, комнату отобрали, а девочку отдали в детдом. Бабушки с дедушкой как членом семьи не разрешили взять. Эрику усыновила их дом-работница. Она взяла ее к себе в Подмосковье, в Ферсановку. Девочка оттуда ездила в школу на поезде. Ей было 11 лет. Через год она попала под поезд. Это было в 1938 году. Лиза горестно качала головой. Лидия Николаевна одна, если бы она осталась с матерью, мы могли бы уехать в Норильск. Но я с ней пока не говорила. «Ты опять?» «Какой Норильск?» Таська все-таки чокнутая. Там сейчас зима». Лидия Николаевна говорит, везде можно жить, даже на Колыме. Она про Геру ничего не спрашивала, спросила только, где он. «Полярная ночь, мороз, заключенные». «Ты знаешь, что там полно заключенных?» Продолжала возмущаться Лиза. Ася молчала. Лиза погасила сигаретку в чугунную урну. «Вчера в театре открытое партсобрание было. Какой-то хрен из Министерства культуры приезжал. Рожа, как у бегемота. Глазки маленькие, и видно, что вообще не умеет говорить правду. Мозги нам мыл». Лиза склонилась в самое ухо. «Про значение партии и лично товарища Сталина в театральном искусстве». Она отстранилась, улыбаясь. «Хорошо мне, Господь, детей не дал. Твоим все это еще слушать и слушать». Проще было бы завербоваться в какую-нибудь норильскую организацию. Получить подъемный билет на самолет. В этом случае они и жилплощадь сразу дают. Я ходила, там везде люди нужны. Но отказали. Одинокая, с двумя детьми, садик нужен, школа. Даже до анкеты дела не дошло. «Аська!» «Тебе чего-нибудь попить надо, успокаивающее. Денег нет, свекровь на руках, дети, а? Подожди, хотя бы Коля получит паспорт. Что твой генерал, кстати?» «Его арестовали». «Да?» Лиза глянула испуганно. Он не в командировку уезжал, следствие было. Летом их выселили. Дом работницы, говорит, имущество конфисковали, жена с детьми к матери в деревню уехала. «И что у тебя с уроками?» «Плохо», — поморщилась Ася. «Поэтому и надо ехать. Там хоть работа есть». «Ты к ним машинисткой принципиально не пошла. А там кругом сплошное МГБ. Норильск — это их стройка. У тебя дети, Ася. Три раза подумай». «Это отсюда все страшно выглядит. Поищу его спокойно год-два. Не найду — вернусь. Или не вернусь». «Здесь жизнь тоже не сахар, а свекровь?» «У Натальи Алексеевны пенсия неплохая. И главная комната. Если Лида не захочет, можно хорошего человека найти. Кто стал бы ухаживать, прописать его к ней? А я денег высылала бы». «Ты в самолет сесть не успеешь. Наталью Алексеевну соседи в дом престарелых сдадут за эту комнату. Пойдем». Лиза убрала сигареты в сумочку. Ты ведь и про Геру ничего не знаешь. Вчера написала тому санитару. Я тебе рассказывала. Прочти, пожалуйста. Зачем?» Не поняла Лиза. «Я целую неделю писала». Ася достала письмо. «Оно может попасть не в те руки. Письма же проверяют. Прочти. Ты спокойнее меня». Лиза посмотрела по сторонам и раскрыла письмо. «Дорогой Шура...» «Пишет вам Ася. Вы мне писали прошлой зимой, накануне нового 1950 года. Рассказывали об одном вашем товарище, которого отправили в командировку в Норильск. Я вам отвечала, это было уже весной, но вашего ответа не получила. Письмо могло потеряться, поэтому пишу снова. Одна моя знакомая собралась на работу на крайний север. Известно, что там у вас очень хорошие зарплаты. Но у нее двое детей». Один дошкольник, и ее все отговаривают, говорят, что трудно может быть со школой. Что вы скажете? И то же самое жилье, как у вас с жилплощадью. Работы, я понимаю, на вашей стройке хватает и устроиться несложно. А еще эта женщина спрашивает, как к вам добираются в зимнее время. Возможно ли это вообще? Или лучше ей подождать летней навигации? Вы писали про командировку, в которую уехал ваш товарищ. «Вернулся ли он обратно?» Лиза перестала читать, глянула скептически на Асю и вернулась к письму. «Где он сейчас трудится и кем? Как проводит свое свободное время? Ходите ли вы с ним в кино в новый дом культуры, о котором вы мне писали? И смотрели ли фильм «Молодая гвардия» режиссера Герасимова про героев-краснодонцев? Мне очень нравится игра молодых талантливых актеров, Вячеслава Тихонова и Сергея Бондарчука. Сходите обязательно, если еще не видели. И еще советую посмотреть музыкальную комедию «Кубанские казаки». Очень смешная и веселая. И еще вопрос. Если эта женщина приедет в Ермакова, а вашего товарища там не будет, сможет ли она его разыскать? Я ей обещала их познакомить. Она хороша собой и не замужем. Желаю вам всего самого доброго, Шора. И успехов в работе, конечно. Лиза сложила листочек, повернулась к кассе. «Партизанка! Под простушку сработала. Можно бы еще чего-нибудь поглупее. Там эти письма не слишком крупные, интеллигенты читают». Она в сомнении качала головой. «Поймет он, как считаешь?» «Не знаю». Лиза думала о чем-то, вздохнула, доставая сигарету. «Ой, не знаю, подруга, а мне и думать об этом трудно. Какой он сейчас твой, Гера? Не пишет же. Приедешь, а у него там баба, до да семеро по лавкам. Сколько хочешь такого?» Ася сидела, не шевелясь. Только пальцы машинально разглаживали конверт. Смотрела вдоль тихого и солнечного осеннего бульвара. Все мысли ее были где-то очень далеко. «Ну ладно, если правда надумаешь ехать, продам бабкин перстень». Он мне все равно велик.